Российская империя Окрестности Казани. 19 июня 1992 года. Гроза оказалась недолгой. Короткий ливень, подгоняемый раскатистыми ударами грома. Достижил воздух, и над шестым по величине городом империи разноцветной дугой встала радуга. Тучи не хотели уходить. Мастились черными горами над огромным городом, но лучи летнего яростного солнца разрезали их все увереннее, а легкий ветерок намекал на то, что через полчаса от туч на небе не останется и среда. Но пока тучи все еще занимали господствующие высоты и острые шпили минаретов, мечети Кул-Шариф, словно поддерживали свинцово черной гамадины на своих острых шпилях. Большой трехосный грузовик, натужно ворча мотором, преодолевал последние метры до недостроенного коттеджного поселка. В просторной кабине, отличавшейся необычными для грузовой машины, слегка тонированными стеклами, сидели двое. Один, тот, что был за рулем, молодой, темноволосый, бородатый, с черными агатовыми глазами, был похож то ли на татарина, то ли на араба. Скорее, на араба. Второй. Намного старше, среднего роста, сухопарый, жилистый, словно скрученный из стальных канатов, с внимательными серыми глазами. Трудно было представить двух более непохожих друг на друга людей, но вот одеты они были почти одинаково. Джинсы, свитера, легкие куртки, тяжелые армейские ботинки. Только цвет курток был разным, черным у молодого и светло серым у пожилого. «Эти русские совсем придурки!» Раздраженно выругался молодой после того, как тяжело груженная машина попала в очередную колдобину и руль больно ударил по рукам. «Дома построили, а дорогу не подвели!» «Помолчи!» — вла обросил пожилой. Он сидел на переднем сиденье и всю дорогу то осматривал окрестности, то смотрел в зеркало заднего вида, не сел ли кто на хвост. За все время поездки он изрядно перенервничал. Если дорожные полицейские остановят машину и не поверят документам на груз, начнут проверять. В России за терроризм было только одно наказание — смерть. На горе разбитая дорога почти построенному коттеджному поселку свинилась гладкой бетонкой, и автомобиль, набрав скорость, моментально преодолел расстояние от и ворот до седьмой улицы. Рисуясь, молодой филигранно заправил тяжелую машину в поворот. — Осторожно! Еще не хватало, чтобы нас запомнили. Гонщик! Ворота были открыты заранее. Группа занимала сразу три коттеджа в самом конце улицы. Официально она занималась их достройкой, и отделкой. Богатые люди не скупились со всякие причуды, типа фонтаны или маленького зоосада. А сегодня доставили материалы. Только не строительные. Их было девять человек. Две стандартные боевые группы, четверки и координатор. Все они прошли специальную подготовку для действий в глубоком тылу противника и должны были заниматься борьбой с терроризмом. Хотя сейчас они занимались ровно противоположным. Готовили террористический акт. Называли они это по-другому. Диверсия в глубоком тылу врага. Может, оно и в самом деле было так. Когда тяжело груженная машина свернула в открытые ворота на участке, прилегающем к дому, на первый взгляд никого не было. Впрочем, это только говорило о том, что сасовцы в совершенстве владеют искусством маскировки. Сейчас два бойца держали под прицелом бесшумных автоматов в машину, еще двое наблюдали за окрестностями с крыши дома. И оставшиеся двое были в доме в резерве. Водитель уменьшил скорость до пяти километров в час и не делал никаких лишних движений, отлично понимая, что нервы у стрелков не железные. Машина медленно въехала в гараж. Вообще-то он был рассчитан на три легковые машины, но высота его была такова, что в него свободно помещался и грузовик. Только когда за спиной... Опустились до земли с жалюзи. Водитель выключил мотор и обреченно вздохнул. Впереди, из ведущей в дом двери, появился один из бойцов спецгруппы. Свое оружие он держал вроде расслабленно, но в то же время локтем прижимал приклад так, что можно было вскинуть автомат и полоснуть очередью менее чем за секунду. На встрече ему с подножки соскочил пожилой. Он скинул левую руку со сжатым кулаком, и, боец автоматом, ответил ему тем же. Проверка прошла, и если бы сейчас один из них находился под контролем русских, жест его был бы немного иным. — Привезли? — Привезли. Нормально все. Все члены группы прекрасно говорили по-русски. Это было обязательным условием для отбора в спецгруппу. Входила в группу и пара индусов, внешне они смахивали на татар и даже знали несколько слов по-татарски. — А проверили? — Нет. Вот я должен был прямо на станции вскрыть опломбированный контейнер и начать проверять, — окрысился пожилой, проходя мимо. — Пожирать есть чего? На станции даже поесть времени не было. Наскорутали в голод, шестеро собрались в комнате на первом этаже. Пора было подводить первые итоги. Перед ними стоял ноутбук, в который была загружена интерактивная карта Казани и ролики с видеосъемками в разных частях города, в основном в центре. Еще двое были на дежурстве, один в саду, еще один на крыше. Все они прекрасно помнили, что находятся в глубоком тылу, где нельзя терять бдительности ни на секунду. Говорить начал старший, координатор. Он единственный на данный момент не служил в частях специального авиадесанта, хотя и ему, когда тот был моложе, довелось побегать по холмам Брекон-Хиллс с бревном на плече. Примечание. В брекон и в самом деле находился учебный центр САС, и одним из упражнений является бег по холмистой пересеченной местности на десять километров с бревном на плече. Конец примечания. Сейчас же он работал на разведслужбу Великобритании. Secret Intelligence Бюро, самая старейшая разведслужба мира, чья штаб-квартира находилась в самом центре Лондона и самая опытная. Под акциями против России британская разведка занималась не первый раз. Стоит только вспомнить неудачные революции в пятом и шестнадцатом годах, Потопленные в крови. Господа, как вы уже поняли, взрывчатка нами получена в полном объеме. Все двенадцать тонн. Теперь мы должны сделать самое главное: изготовить устройство и доставить их к целям. Любой провал на этом этапе обернется гибелью группы. Вы это знаете не хуже меня. Устройство начинаем готовить завтра. Миг, Джерри, на вас машины. Новые не покупайте. Немного подержанное, самое то. Причем покупать надо автомобили разных расцветок и разных марок. Но лучше всего подержанное авто, у которых закончилась заводская гарантия и которые продают разные службы доставки. Таких немало в любом мегаполисе. Наличные получите завтра же. Теперь по результатам до разведки целей. Томас, слово тебе. Томас, самый молодой из группы, развернул экран монитора так, чтобы видно было всем. Итак, джентльмены, по результатам до разведки целей мечеть у шариф пришлось исключить. Она находится на территории с ограниченным доступом автотранспорта. Но есть много других мечетей. Я выделил восемь целей для удара. Мечети здесь, здесь, здесь и вот это. Том указывал электронным стилусом на монитор И на карте, словно следы от пуль, вспыхивали кроваво-красные точки, отмечающие цели. Но это цели и второстепенные. Главная цель, как и предполагалось ранее, — исламский конгресс-центр, где проходит всемирное состязание чтецов Корана. Зал на двенадцать тысяч мест. А совсем рядом, вот здесь, стоянка. Там можно припарковать грузовик. Потребуется не развозной фургон, а именно грузовик. Грузоподъемностью тонны четыре. Тогда здание буквально светет ударной волной. Оставшиеся шесть тонн можно распределить на семь оставшихся целей. Там пойдут и развозные фургоны. Самое главное — уничтожить конгресс-центр. Даже если сработает только это взрывное устройство, операцию можно будет считать успешной. — Вопросы, джентльмены? Старший из всех обвел взглядом остальных. Вопросов не было. Для любого нормального человека могло показаться невероятным, даже немыслимым, что несколько мужчин, военнослужащих, пусть и чужого государства, спокойно обсуждают, как им лучше всего убить пару десятков тысяч человек, в то время, когда нет никакой войны. Людей, которые ни в чем не провинились перед государством, которое послало их на задание... Людей, вообще не имеющих никакого отношения к политике. Но для этих солдат, для британцев, русские, даже не военные, а гражданские, были врагами, и любое их уничтожение было оправданным. Для русских британцев врагами пока не были.